Мечты Балонкина идут от самых лучших побуждений и глубоко гуманистичны. Уникальная человеческая личность есть ни что иное, как память, привычки, программы, выработанные за жизнь. Переписав перед смертью всю эту информацию на чипы, мы получим бессмертную личность, правда, в новом электронном обличии. Мы сможем исключить из своей жизни многие неэффективные процессы: питание, естественные выделения, исключить слабобину и недостатки человеческого тела, поставить вместо примитивных ног другие движители, в том числе летающие, наконец перейти на иные источники энергии. Человек, вернее то, что от него останется, не будет нуждаться ни в жилье, ни в пище, ни в воздухе для дыхания. Человек не будет зависеть от экологической чистоты окружающей среды. Он будет видеть в тех диапазонах излучения, которые нам недоступны, например, в рентгеновском или ультрафиолетовом, да хоть в радиодиапазоне. А это совершенно новое восприятие мира. Цвета, которые мы сейчас даже себе представить не можем, не дано нам это, как дальтонику или слепому не дано почувствовать, что такое цвет. Мы сможем услышать ультра и инфразвук. При этом общаться сможем не только в звуковом, но и электромагнитном диапазоне за тысячи километров друг от друга. Естественно, не будет речи ни о каких болезнях, ни о каких страданиях. Будут другие проблемы, коих мы сегодня даже представить себе не можем. А без смерти ничего в нём удивительного нет, ведь на всякий случай всегда можно где-то хранить копию личности и на случай катастрофы восстановить её. Многие спрашивают, чем же будет заниматься эта странная личность? который не надо есть, пить, заниматься сексом, да у неё просто неограниченные возможности. Ведь что сегодня происходит? Жизнь не так коротка. А тут треть её отнимает сон, 20 лет отнимает развитие биологической особи, воспитание, образование, обучение или, попросту говоря, программирование компьютера на водной основе мозга. Добавьте сюда еду, выделение бездарное прожигание жизни на разных танцульках, карусельках. В будущем процесс обучения будет занимать столько времени, сколько занимает перезапись информации с диска на диск. Нужен вам английский язык? Подключайтесь и скачивайте программу. Захотели заниматься теоретической физикой или высшей математикой? Ставьте себе дополнительные базы данных и всё. Не можете заниматься математикой, даже зная её досконально, потому что не хватает таланта, обрабатывающих способностей мозга. Ну так помимо базы данных, а математики поставьте себе дополнительные блоки памяти и загрузите более сложные, чем у вас программы обработки данных, и вы талант. Сейчас человечество 99% времени тратит исключительно на поддержание своего биологического существования: производство пищи, жилище, обучение, эмоциональная поддержка, развлечения, искусство. Электронный человек те же 99% времени может посвятить научному творчеству и развитию новых технологий. Это резко подстегнёт скорость научно-технического прогресса. Вопрос, как переписать личность на новый носитель. Уже сейчас биологи умеют вводить в отдельные клетки тончайшие электроды, записывать импульсы клеток. Более того, подавая электрические импульсы, можно вызывать у человека провоцированные лавины воспоминаний, мыслей, галлюцинаций. Главное научиться переписывать импульсы. А это уже чисто техническая задача", таков гуманист-футуролог Балонкин. Он добр, но он ошибается. Ошибается в том, что касается бессмертия. Хотя на первый взгляд всё вроде бы логично. В мозгу человека действительно нет ничего, кроме памяти и программ реагирования на поступающую информацию. И эти программы реагирования заложены воспитанием. Кажется, скопируй всё, и получишь копию личности. Моё биологическое тело умрёт, а я буду жить вечно в новом искусственном теле. Вы это не так. Личность, если хотите душу человеческую скопировать не удастся. Вернее, скопировать-то может и удастся, но к бессмертию самой личности это не будет иметь никакого отношения. Здесь есть один тонкий момент. Если вас скопируют, бессмертной будет ваша копия, а не вы. Этого многие не понимают, не только певец электронного бессмертия Балонкин. Приходится каждый раз объяснять. Представьте себе, всё, что есть у вас в мозгу, переписали на электронный носитель. Обретёте ли вы от этого бессмертия? Ведь вы-то где были, там и остались, в старом, дряхлом теле. И если после копирования к вашей голове поднесут пистолет, чтобы ликвидировать ненужный более старый оригинал, думаю, вы этому обстоятельству совсем не обрадуетесь, потому что убьют да вас, а не копию. Копия это не вы. После копирования вашей личности в новое искусственное тело вы же не стали смотреть на мир четырьмя глазами из двух голов. Вы остались там, где и были, а копия родилась, и далее ваши пути разойдутся. Личность вместить невозможно личность можно только скопировать но от того что по миру ходят ваши копии вам лично будет не легче умирать вот в чём весь ужас так что с мечтой о бессмертии придётся проститься может оно и к лучшему